Глава 23. В холодные зимние сумерки, когда ударили первые морозцы, и снег уже не таял, невидимой тенью кто-то прошмыгнул к хате. Тут же загремел засов, ведьма Мария распахнула дверь, не дожидаясь стука. Оглянувшись по сторонам, Владислав Данилевский вошел внутрь. Его трудно было узнать. В селянской свитке, грубых сбитых сапогах и видавшей виды полупапахи, С длинными, уже с легкой, сильной усами он выглядел обыкновенным селянином. Мария обняла его. Она тоже изменилась, но в иную сторону. Похудела, похорошела, вся светилась. Хотела его обнять, но он отстранился, был угрюм. «Чуяла?» — спросил. «Чуяла. Так ведьма же. Да какая ты ведьма, баба?» «Вот и хорошо. Для тебя я только баба», — по-русски стала говорить. «Учусь, до учительки хожу. Надо ж знать панскую мову!» Сняв шапку, он перекрестился на красный угол, сел за стол, свернул толстую крестьянскую цигарку. Она задернула занавески на малюсеньких окнах, тревожа озябшие ростки девичьих слезок в горшках. Он потянулся цигаркой к лампе, но остановился. «А живот твой где?» «Вспомнил». Она улыбнулась. «Я думала забыл». — Живот мой там, за занавеской. Она указала на выцветший ситец, отгораживающий половину комнаты. Он сыпал махорку из цигарки обратно в кисет Она ждала, что он захочет взглянуть на дитя. Но Владислав порылся в карманах, выложил две гранаты мильса, револьвер и, наконец, свернутую в рулон пачку денег. Мария настороженно следила, чтобы не забыть спрячь. Тяжелая пачка царских сторублевок лежала среди учебников и книг Чехов, Каштанка, Толстой, чем люди живы, учебник правильного русского языка для малоросов Она не притронулась к деньгам. «Что, пришел его убивать?» — спросила она. Он промолчал, потом ответил негромко и несвязно. «Отец, сестра, он всех. Дело чести. А буду я жив или нет, какая разница?» Мария погладила его по щеке, сгрубел, ягтерка, и волос сивый в усах. Не ходи, к нему сейчас не подберешься, может, потом, позже, а сейчас только себя сгубишь. Ты верь мне, я чую. Он отвел ее руки, не уговаривай, не надо, это мое мужское дело. Твое? Только твое? Ой, панска твоя душа, горько вздохнула она, а моя любовь? Куда ее, в печь? «Знаю, горе твое великое, безутешное, но твой час еще придет, не спеши!» «Не могу!» — душа горит. Он посмотрел на ходики. Мария перехватила его взгляд и тихо исчезла за занавеской. И было слышно, как она ласково шепчет там что-то, в ответ на недовольные хныканье младенца успокаивала. Потом возвратилась с ребенком на руках. «Погляди хоть, дочка!» Ребенок был полусонный, причмокивал. Владислав глядел на дочь отрешенно. «Красивая!» — объяснила ему Мария. «Ты ничего в тем не понимаешь, но погляди, яка и ротик, як и носик, бровки, панская дочка!» «Назвала уже?» — равнодушно спросил Владислав. «Крестила». Она прижала к себе дочь с материнской страстью. «Винцента, Винцуся, Винцусенька!» «Данилевский замер!» имя прозвучало для него, как внезапный удар в сердце. — Как? Винцента? Ты знала? — Не знала. Помнила только, что ты в бреду сестру свою звал, Винценту. — Я и подумала, хай будет еще одна Винцента, Данилевская. Свет богаче станет. — Дай подержать. Он взял ребенка на руки, вглядываясь в ее личико, отыскивая черты погибшей сестры. — Я тебя понимаю, — тихо сказала Мария. Только что и эту Винценту сиротой оставишь. Так получается. Она и помнить тебя не будет. Он ходил по хате, осторожно и неумело держа дочь на руках, размышлял. Из красного угла, чуть освещаемой лампадкой, глядел на них лик Божьей Матери, тоже с младенцем на руках. Рассвет пробивал ситцевые в горошек занавески. «Господи!» — прошептала она. «Я так люблю тебя, так люблю!» Он чуть заметно усмехнулся, прижал ее к себе. «Я тебя замучаю», — сказала Мария. «Я... Знаешь что, я тебе еще хлопчика рожу, такого, як ты, с таким носом, с горбочком оттуда». Она коснулась его носа. «Ей, Богу, рожу. Прям чувствую. Уже все во мне». Он покрутил головой и хмыкнул. «Не время для детей. А когда время?» «Дети рождаются не от того, что время, а от любви. И если б все люди высчитывали, як на счетах, когда время...» то все людство осталось бы без детей и вымерло бы. Мы не нищетоводы, мы живые. А Бог каждому хлеба дасть, и дорогу укажет. Ох, не ведьма ты, не ведьма. Он обнял ее баба. Да, согласилась Мария. Восемнадцатый год пролистывал над Украиной свои последние дни, как страницы большой красным соком залитой книги. следующий том будет еще краснее. Несмотря на любовные ласки и шепоток до да петухов и позже, Нестор просыпался по-прежнему рано. Надо было идти по делам, но он не хотел будить Тину. Он смотрел на девчину, слегка освещенную падающим из окна меловым предутренним светом, она во сне подергивала носиком и слегка посапывала. Он должен был привязаться к подруге за эти несколько дней, но почему-то этого не произошло. Магия первой ночи как-то быстро улетучилась, и сразу начались будни. Присутствие в комнате другого существа, которое почему-то по-настоящему близким не стало, его уже раздражало. Было такое ощущение, что в дом хлопцы действительно принесли клетку с канарейкой. Милая птичка поет, зернышки клюет и не более. Забава. Его дело она не понимала считала это какой-то разновидностью работы, вроде дежурства на телефонной станции. Стал часто вспоминать Настю. Она тоже была не очень-то развитая, но даже когда молчала, даже когда с ним спорила, он чувствовал ее слитность с тем миром, который заключался в нем. Настя была как степь, огромная и непознаваемая. С ней было и спокойно, и интересно. А Тина даже своим сочувственным щебетом, словно гладила его против шерсти. Ему было просто жалко ее. Вот досталась бы она кому-нибудь другому. Глядишь, и оба были бы счастливы. Но почему так устроена жизнь? Почему одни сразу припадают друг другу, как в юнок к Мальве, а другие остаются чужими, каждый сам по себе? Раньше доверяли разбираться в этом Богу. «Соединились — живите». Революция Бога отменила, дала свободу. Ну и что изменилось в отношениях между мужчиной и женщиной? А ничего. Выходит, любовь не подвластна никому. Махно ворочался в постели и думал. В такие минуты Настя просыпалась, прижимала его к себе тяжелой горячей рукой, и он успокаивался. А это сопит себе, смотрит свои сны. Постепенно Нестор задремал. А проснулся он от осторожного стука рукояткой на гайке в окно, приподнялся на локте и увидел за стеклом обеспокоенную физиономию Каретникова. В одном из подням вскочил, распахнул обе створки, уже обклеенного бумагой окна, при этом опрокинул горшок с цветами. У него было хорошо развито чутье на недобрые вести. — Шо? — Мы тут уже четыре часа, сейчас темно ждем. — Ну шо, шо? бронепоезд на станции черт его знаю чий директория кажут теперь на украине и вас дожидается якой с харунжей от якогось верховного атамана украины передав не явайтесь на переговоры открой огонь за артиллерии еще ж сразу не разбудили татина батьку отдыхай и все сейчас выйду он отвернулся от окна тина предчувствуя вспышку гнева отступила в угол прикрываясь рушником, который она приготовила для Нестора. «Чего не разбудила?» — спросил он, распаляясь. «Вы так крепко спал и утомылась!» «Ну, еба, так можно надрываться!» «Дура!» — заорал Махнов. В гневе он бывал страшен. «Ты хоть понимаешь, с кем живешь! За мной тысячи людей! Я за всех отвечаю! В твоей птичьей голове есть хоть якость соображения!» Тина попробовала оправдаться, но лучше бы ей помолчать. «Я ж про вас думала!» Ночью шось говорила, а очи закрыть аж страшно. Дура! Он запустил в нее сапогом. Будет! Поднимай!» Сапог силой ударился в стену рядом с головой Тины. Она закрылась руками. А, черт! Негодуя уже на самого себя, подобрав сапоги и одежду, Махнов выскочил в коридор. Там его ждал взволнованный Юрко, помог одеться. Руки у Нестора никак не попадали в рукава венгерки, красивые синие свитки со шнурами и двумя рядами пуговиц, По паху он теперь носил высокую каракулевую. Да и каблуки на сапогах были гораздо выше, чем на самых нарядных шлихетских. Не хотелось ему быть невысокого росточка. «Батько, давайте возьмем с собой хоть пару тачанок с пулеметами», — предложил Юрко, уже во дворе, усаживаясь в тачанку. «Черт их знаешь, что за люды!» «Шо те пулеметы супротив бронепоезда?» — зло ответил Махно. «Головы с собой возьмем, трогай». Бронепоезд был облеплен мелкими снежными хлопьями, как рождественский подарок, но сквозь снег четко проступала надпись «Вильно, Украина». По платформе вдоль бронепоезда прохаживалась группа офицеров. Во главе суровый человек в пенсне, кожаное полупальто австрийского покроя с накладными карманами, на белой папахе с красным шлыком, закинутом на переднюю часть шапки, красовалась желто-синяя кокарда с трезубцем в сердцевине на груди желто-синий бант. Это и был генеральный Харунжий. И с ним еще двое-трое офицеров, одетых разнообразно, но тоже в попахах, со шлыками и прибантах. Погон ни у кого не было. Новая армия Украинской Народной Республики хотела откреститься и от офицеров, и от гетманцев. Тачанка смахно Каретниковым и Юрком за кучера. Влетела прямо на платформу, Махно соскочил на дощатый настил и неторопливо, как бы ленцой, подошел к роскошному командиру. Подошел не как подчиненный для доклада, а как хозяин, встретивший неожиданного гостя и ждущий объяснений причины визита. Генеральный Харун вынужден был представиться первым. Он взмахнул рукой с золотыми шевронами, но не поднес ее к виску для приветствия, а словно собирался почесать за ухом, да передумал «Слава Украине!» произнес он, и, не дождавшись ответа, сухо сообщил «Генеральный Харунжи Броневых сил Народной Республики Украины суховерхой». «Махно». «Догадався», — сказал суховеркий, с чуть приметной усмешкой оценивая рост Махно, его каблуки, венгерку, огромный маузер в деревянной кобуре. «Я вас чекаю уже больше четырех годы». Он бросил короткий взгляд на часы, извлеченные из бокового кармана кожанки, и щелкнул крышкой. «Щеп трошкой, я открыв бы огонь по вашей резиденции, с непокору. Мои хроматы бьют верст на десять с гаком. А у меня тут недалеко в пологах стоит паровоз под парами». «Смирненько так и тихо», — на хорошем русском ответил Махно. «На паровозе сорок пудов динамита. Если пустить на вашу колею, интересно получилось». Суховерхий пристально посмотрел в глаза Нестора, Но куда его спрятанным за стеклышками серым глазком против яростного взгляда каторжника? Не та была у него биография, не такую жизнь прожил генеральный Харунжий. «Ну что ж, вы именно такой, каким мне вас обрисовали», — сказал Суховерхий, тоже переходя на русский. «Поговорим по-хорошему?» «Я, между прочим, не какой-нибудь военный скот, жаждущий крови, а в недавнем прошлом доцент украинской филологии». Он указал рукой, пройдемте в салон, поговорим наедине. — Поговорим, — сухо ответил Махно. — Ссориться нам, украинцам, демократам не пристало, — заметил генеральный Харунжий. — Не затем мы совершаем революцию. Они вдвоем шли к вагону, украшенному трезубцем. Махновские хлопцы и свита Харунжева остались на перроне. Салон-вагон поистине был генеральский, доставшийся от царской армии. Да и весь бронепоезд не какой-то там самоклепанный из железных листов в мастерских, а заводской, на манер броненосца. Подарок от старого режима, от царской России. Круглые башни с трехдюймовками, барбетные выступы для пулеметов, тяжелая морская пушка. На стенке штабного отделения в самом центре висел большой портрет усатого человека. На столе, придавив развернутые штабные карты, стоял ополовиненный штоф, В беспорядке были расставлены тарелки с закусками. Их встретил крупный и грузный человек с оселецем на голове в русском генеральском мундире, без знаков отличия, но тоже с бантом. Он крепко, по-мужицки пожал Нестору руку. «Главный атаман запорожского Коша — полковник Горобец», — представился он басом. Видимо, полковник уже был порядком на навеселе. «Сели за стол». «Ну, по первой», — предложил Горобец, — «за вильную Украину» похоже уже не по первой заметил суховерхий так сегодня ж праздник ответил багровей атаман сегодня и правда праздник объяснил харунджий наши войска отбили катеринослав правда в верхнем городе еще офицерский корпус сотни две и остатки австрияков но это так пыль мы их гробец хлопнул кулаком одной руки по ладони другой само собой ну давайте о главном В Украинской республике теперь народная власть, директория. Во главе крупнейший украинский социал-демократ Винниченко, прекрасный писатель. Не читали? Слышал, нахмурился Махно. Все, знаете, недосуг. То тюрьма, то революция, то война с германцем. За нас также профессор Грушевский. Конечно, знаете, бывший председатель Центральной Рады и, смею заметить, выдающийся историк, кстати, из СССРов. — продолжил генеральный. — Лучшие люди. Но главное, — Суховерхий указал на портрет, — головной атаман всеукраинского войска Симон Васильевич Петлюра, тоже социал-демократ, он ведет нас к победе. — За Петлюру! — предложил Горобец. — А из селян у власти есть кто? — спросил Махно. — Вся директория защитница селян. У Симона Васильевича отец-изводщик, а сам он даже не смог окончить духовную семинарию. «Революция!» позвала. Горобецкий вал, хотя, похоже, высокопарная речь Суховерхова ему не совсем нравилась. Верховенство профессоров и интеллигентов его не очень радовало. «Сам я тоже из простых», — перебил он Суховерхова. «В царской армии на силу до прапорщика дослужился. А петлюра — это голова. хоть если по правде...» «Як военный атаман тьфу! Не знаю, где левый фланг, где правый!» Суховерхий постучал ладонью по столу, оборвав крамольные слова атамана. «Стоп! Досыть!» Он повернулся к Нестору. «Петлюра о вас наслышан. Ценит. Предлагает важную должность и союзничество. Нам надо объединяться против большевистской России. Это страшное!» разрушительная сила, которая принесет Украине беду. Мы должны вместе срочно создавать единую армию. Казак, казаку брат, — изрек Горобит, — чтоб я сдох. Махно сосредоточенно смотрел на портрет Петлюры. Предложение Суховерхова не вызвало у него восторга. То, что у Петлюры батько был извозчиком, — это хорошо, — сказал он. У меня батько тоже, ну, не извозчиком, кучером служил у богатых. — Я же говорю, брат, — заявил Горобец. — Ну, брат-то брат. У иного извозчика и пять, и десять лошадей. И так получается, что я ему не совсем брат, и даже не родич. — Это не важно, — сказал суховерхий. — Ну, хорошо, — заявил Махно, буравя взглядом то одного, то другого собеседника. — А какие у вашего правительства планы насчет буржуазии, богатеев, панов, у которых по сотне тысяч десятин земли, а то и больше. Суховерхий от волнения даже вскочил, стал нервно протирать пенсне, и стало понятно, что при всей своей грозной броневой форме он прежде всего доцент-филолог. «Да ведь это будет народно-социальная республика», — объяснил он. «Мы все будем братьями. Потом все уравняем, и всех». «Бо старшины знамы, знамы кузакамы», — вдруг запел атаман. «Стоп!» — крикнул ему генеральный Харунжи и вновь обратился к Махно. «Неужели непонятно? Богач будет делиться с бедным, и все мы будем одним народом, братским. Батрак будет сидеть за одним столом с владельцем имения, учиться за его счет, лечиться. Мы их убедим, господ. Только не надо спешить, не разрушить бы экономику». Видя, что Махно не очень убеждает его доводы, Суховерх еще больше распалялся, расстегнул свою кожанку, открыв расшитую рубаху. «Мы все находимся в одной экономической упряжке, бедные и богатые», — взволнованно говорила. «Мы должны найти общий язык, если не хотим гражданской войны. Пусть в России бьют друг друга, их дело. Экономика такая вещь, что ее насиловать никак нельзя. Вот последнее произведение Винниченко. Так вы ничего его не читали?» нет Жаль, Владимир Кириллович сам с Херхонщины знает жизнь наших селян. Обязательно прочтите его голыдьбу. Еще заветы батьков. Это по нас мирные наших дней. Махно кивнул, в самом деле надо будет почитать. Хотел и сам рассказать им, как страдал за селянскую голыдьбу, как делил землю, выгонял панов, устраивал коммуны. Но увидел их сытые, лоснящиеся лица, стол заваленный спиртным и закусками и понял — не поймут или не поверят, решат, что хвастается. Писателей он уважал с тех пор, как познакомился с сочинениями Лермонтова. Но все же написать про Вадим это одно, а быть другое. Это не кровь на листе бумаги, это кровь живая, горячая, своя и врагов, тоже бой Сочувствие бедноте – дело святое, но одарить неимущих землей еще святее – — Я вам тоже рекомендовал бы одну книжечку прочитать. — Хорошо прочищает мозги и на всякие разные думки наводит, — сказал Махно. — Чью же? — Лермонтова. Вадим называется. — москаль поднял на Нестора тяжелый хмельной взгляд главный атаман запорожского коша Горобец. — москалив мы пока не вывчаем, потом будем. — Вколы резких пидем. «Стоп!» — гневно пресек откровение Горобца Суховерхи и пояснил, «пан Атаман больше дружит с саблей. На книжке пока нет времени». «Ну, раз уж заговорили о москалях», — сказал Махно, — «как вообще с Россией? Что с ней делать?» «Россия — великая страна», — немного подумав, ответил генеральный, но она же главный враг Украины. Никто так не был для нас вреден, как Москва, даже исторически. Ни татары, ни поляки, ни литовцы». Это надо понять раз и навсегда. Надеюсь, вы хоть знаете, как наш Тарас Григорьевич отзывался о москалях. Шевченко всего прочитал, кивнул Нестор. «Кухайте себя, чернобрыви, то не с москалями, бо москалить чужие люди рубляют лыхо с вами». «Вот истина!» — обрадовался суховерхий. «Катерина! Символ страдающей и доверчивой Украины!» Шевченко это хорошо понимал. И по-братски относился к русским которые ему много помогали. Екатерину, если не ошибаюсь, он посвятил русскому поэту Жуковскому, который вместе с художником Риловым выкупил его из крепостных. Хм. Генеральный Харунжи с интересом посмотрел на Махно, вначале показавшегося ему сереньким, неразвитым мужичком, которого непредсказуемые повороты революции возвысили на миг на высоту батьки. Хм. Это эпизоды личной жизни, мы же говорим о политике. С точки зрения политики, Россия наш вечный антагонист. А как же тогда быть с теми миллионами украинцев, что живут в России и считают ее своей родиной? — спросил Махно, испытывая уже некоторое раздражение. Вот говорят и на Дальнем Востоке на три четверти переселенцы с Украины. А на Украине что, мало русских, особенно в Новороссии? — Новороссия — это атовистическое понятие, — сухо, — возразил генеральный. — Оно было введено для раздела Украины. Но мы, украинцы, должны быть особо чувствительны к таким вещам. — Да шо тут долго балакать? — неожиданно выкрикнул атаман-горобец, подливая себе горилки. — Быть их надо! Ну, Москалив. И Шелляхев. Те тоже. Суховерхий строго зыркнул в сторону атамана, но ничего не сказал, продолжил. — Конечно, необходима дипломатия. — Все же Россия крепкий сосед, как бы поправил приятеля-суховерхи. И любое ее ослабление мы должны воспринимать как победу Украины. Мы, наконец, должны сделать выводы из истории. Тем более история сейчас повернулась к нам лицом, поставив во главе России извергов большевиков. И они, в конце концов, разрушат все, что досталось им в наследство от Великой империи. Украина не должна упустить свой шанс – Вот мы и вернулись к вопросу, который я вам вначале задал. что нам делать с Россией? Как нам с ней жить?» В упор глядя на Суховерхова, вновь спросил Нестор. «Соседи все же. И язык почти шо родственный». «Вопрос, я бы сказал, непростой, — начал было Суховерхи, — но с другой стороны, так вы это, вы пока сами разберитесь — А потом уже и мне не учеру столкуете, пока я вас не понимаю. — А может, и вы, ну, як бы это не до конца все продумали? Нестор решительно встал. — Великодушно меня простите, но вынужден вас покинуть. Я так, знаете, спешил до вас, что забыл погасить в хате лампу. Боюсь, як бы хата не сгорела. — Ну как же? — растерялся суховерхий. — Мы же должны до чего-то договориться. — Астрименну чарку! — тяжело поднялся там он. — Як же так? — «Потом, другим разом, когда-нибудь», — обоим сразу ответил Махно. Провожая взглядом уходящего Нестора, Суховерхи тихо сказал хитрая сволочь!». Возвращаясь в гуляй-поле, долго ехали молча, когда скрылись вдали строение станции. Каретников первым прервал длительное молчание. «Ну что, батька?» — спросил он. «Предлагали атаманам под их булаву. А ты шо?» Сказал, — подумаю, — бумажные люди, доценты какие-то, но оружие у них есть. Подумав еще, Махно спросил у Черниговского, — Юрко, ты у пана работал? — А як же, хлопчиком на дверях стоял, казачком. — А за одним столом с паном сидел? — Шуткуете, батько? — улыбнулся Юрко. — Та меня будавилы, если б я на панские кресла сив. — ты и оно, — отозвался Нестор, — не несерьезные люди. «Кто? Петлюровцы. Большевики все же нам ближе. Они хоть понимают, что богатый с бедным, як плетка с конякою. Близко знакомы, а дружба нема. И Ленин. Я во многом не согласный с ним. А все же не сравнить с этим генеральным доцентом. Дело знает. Хотя, поговаривает, Ленин тоже испанов панов». «Оказал и из пролетариев», — возразил Каретников. «Из бедненьких панов», — пояснил место раз «из городских». Ни огорода у него не было, ни худобы, ни птицы, все с базара. Ну, все почти что из пролетариев. И заступается за рабочий класс. Смолк Махно. Было о чем подумать. Смотрел вниз, не обращая внимания на приветствие встречных и обгоняемых гуляйпольцев. Вся Россия встала на дыбы с Украиной вместе. Было когда-то одно царство, стали сотни. И у каждого своя правда, у каждого своя вера. И самое главное, у каждого свое оружие. Богата была царская армия, всем хватило. Щусь встретил Нестора с расцарапанной щекой. Утекла стерва. Кто? Татинка, зараза. Махну замер. Щусь робея стал отступать от него. Нехорошо смотрел на него Нестор. Ой, нехорошо. что ты, батька, я только хотел ее удержать. Так она я как-то тигра... «Он, Ложкевич, видел, и записку на столе тебе оставила!» Махно быстро прошел в комнату и снова, как когда-то, увидел следы поспешных сборов. Пудреница на полу, помада, цветная хусточка. Ему вдруг стало больно. Но чем Тина виновата? Старалась, как могла. Не позволила ночи беспокоить. Не от плохого умысла. Он тяжело уселся на постель, издалека смотрел на записку, лежащую на столе, но в руки ее не брал. Сказал вошедшему вслед за ним Юрку, указав на стол, прочитай, что-то у меня глаза болят. Батько Нестер Иванович стал медленно читать, не очень грамотный Юрко, — Я вас очень хотела полюбить, потому что вы есть народный страдалец, но я не гожусь. А главное, вы меня нисколько не жалеете и не любите, а без любови жить невозможно. Текаю от вас, бо мне с вами страшно. Не держить зла, Тина. Юрко широко раскрытыми глазами посмотрел на своего кумира. Как можно было написать такое? Обидеть батьку? А что, Юрко, я и вправду страшный бываю, — спросил Нестор. В этот миг его лицо, искаженное судорогой боли, действительно внушало страх. — Бывайте, батько, — заикаясь, ответил Юрко и тут же добавил, желая исправить случившееся. — А может, давайте я догоню Тинку? — Не надо, — ответил Махно. Только теперь заметил разбитый горшок на полу, сломанный цветок. Залетела пташка, да не в тую хату. — Иди, Юрко, иди скажи хлопцам, что сегодня батько никого не принимай, и горилка принеси. Выспаться захмелевшему с вечера Нестору не дали. Раздался громкий стук, но не в окно, как накануне, а в дверь, Махнот тут же вскочил, одежда, маузер, все рядом. Вошел заспанный Юрко. — Батько, там до вас яка из человик. — срочно, — тихо доложил он. Нестор торопливо оделся, маузер через плечо, лицо опухшее, неумытое. — Проси, и лампу засвети. В комнату вошел коренастый человек в шинели без погон. — Давний знакомый, Павло Глыба. — Здорово, батько, Нестор Иванович. Чуть усмехаясь, произнес Глыба, увидел ополовиненный штоф на столе огурец. — Примешь большевика? — Да хоть черта, опохмелишься. — Не опохмелюсь, но выпью за нашу встречу. Выпили, закусывали солеными огурцами. — С утра оно и хорошо, — сказал Глыба, — вроде я крыльевы расставить. — Ты як, не переменыв отношение к большевикам? — Я вчера все думал, какой из чертей не самый рогатый, — ответил Махно. — Может, и большевистский. — Говорят, с петлюровскими генералами выпивал. — Ну и с кем лучше пить? — С тобой. — Ты понятнее, ближе мне. Еще выпили. — Я только шо из Катеринослава, — сказал Глыба. — У нас там подполье немалое и оружие есть. Хотим скинуть петлюру? Нам... — Интернационалистам эти самостейники, як гвоздь в сапоге. — Скидайте. — Без тебя не обойдемся. Ты теперь батьку У тебя военная сила. — Зауважали? — Да я анархистов всегда уважав, хоть, может, и не любив. — Но мы не бабы, — мрачно ответил Махно. Вспомнил записку Тины. — То им без любови жить невозможно. — Ну так як? — как? Так вы же мою силу используете, а власть себе возьмете. У вас же диктатура пролетариата. то Власти поделить можно. Уже делили. Революцию в Петрограде и в Москве вместе делали, а потом что? Анархистов сапогом под зад. То там, а то тут. Будешь главнокомандующим войсками Катеринославщины. В городе заводы и главные военные склады. Много оружия, патронев. У тебя хоть войско и великое, а оружия-то маловато. А там, его, вам на пять годов хватит. А ты откуда знаешь, что у нас с патронами не густо? Вынюхал? У вас, большевики, что, носы собачьи? Может, и собачьи, мне обидчиво Наши хлопцы подсчитали, что пулеметы на тачанках вдвое больше жрут патронов. «Це секрет, с тачанки на глазок бьешь», — согласился Махно. «Ну вот, я тебе дело предлагаю». «Поскольку вы, анархисты, дружеский нам народ!» Махно задумался. Довод о вооружении был весьма серьезный. На совете одним из первых выступил Чубенко. «Це просто сказать, Катеринослав!» «А без хитрости его не взять. Там Петлюревцев, мабуть, тысячи четыре!» Алексей в сомнении покрутил головой. «Побеждает тот, кто первый бьет!» — сказал Махно. — Но Чубенко прав. Без хитрости через Днепро нам не переправиться. — Я тут, придумав кое-что такое, шо ни один петлюровский доцент ни в одной книжке еще не вычитал. — С тачанками налетим? — попытался угадать Чусь. — Тачанка в городе шо мышь в крынке, — отрезал Махно. — Не туда, думаешь, Федос? — Ну так и рассказывай Не тяны кота за яйца.